Глава 35. Боюсь, что всё это чистый идиотизм. Процедура извращена с самого начала. Алан Эккер, адвокат группы защиты. Льюис Устросс со нетерпением терпелось начать разбирательство побыстрее. С одной стороны, он реально опасался, что подсудимый сбежит из страны. Надеясь, что паспорт Опенгеймера изымут, Строс предупредил Министерство юстиции. Было бы прискорбно, если под давлением обвинений Кая он решит перебежать на другую сторону. Кроме того, Строс не хотел, чтобы в его планы вмешивался сенатор Макарти. 6 апреля, отвечая на критику телекомментатора CBS Эдварда Мэроу, Макарти заявил, что американский проект создания водородной бомбы преднамеренно саботировался. Существовала реальная опасность, что импульсивный сенатор публично выложит все, что ему было известно о деле Оппенгеймера. Поэтому, когда комиссия, наконец, впервые собралась на заседание 12 апреля 1954 года в корпусе Т-3, обветшалой двухэтажной времянке, построенной во время войны в торговой зоне неподалеку от памятника Вашингтону на перекрестке 16-й улицы и Конститюшн-авеню, Строс испытал большое облегчение. В здании располагался офис директора КЭП по научным исследованиям, но для такого случая комнату номер 2022 превратили в импровизированный судебный зал. В одном конце длинного тёмного прямоугольного помещения за большим столом из красного дерева сидели председатель комиссии Гордон Грей и двое его коллег Уорд Эванс и Томас Морган. На столе громоздились стопки чёрных папок с секретными материалами ФБР. Один из помощников Гаррисона, Алан Эккер, запомнил, насколько адвокаты Оппенгеймера были поражены, увидев эти тома на столе перед членами комиссии. Это был главный шок дня, вспоминал Эккер, и вдобавок юридический шок. Ведь классический принцип судебной процедуры это чистый лист. Перед судьёй не должно быть ничего, кроме открыта представленных улик, с тем, чтобы подсудимый мог ответить на доводы обвинения. Они заранее изучили эти тома и знали их содержимое. Нам же копии не предоставили. У нас не было возможности протестовать документы, которых мы не видели. Я ещё подумал, процедура извращена с самого начала. Противоборствующие группы юристов сидели друг напротив друга за двумя длинными столами, образующими букву Т. С одной стороны юристы Кая Роджер Роб и Карл Артур Роландер, заместитель начальника службы безопасности Кая. Им противостояла группа защитников Опенгеймера: Лойд Гаррисон, Герберт Маркс, Сэмюэл Сильверман и Алан Эккер. У подножья буквы Т стоял одинокий деревянный стул, место, с которого обвиняемый или свидетель отвечали на вопросы судей. Когда Пенгеймер не давал показания, он сидел на кожаном диване у стены за столом свидетеля. За месяц Пенгеймер проведёт на свидетельском стуле 27 часов. Ещё больше времени он томился на диване, то куря одну за одной сигареты, то наполняя помещение ароматом табака из ореховой трубки. В первое же утро Пенгеймер с адвокатами прибыли с почти часовым опозданием. За несколько дней до этого с Китти приключился один из типичных инцидентов. На этот раз она упала с лестницы, и на ногу наложили гипс. Медленно ковыляя на костылях, Китти подошла к кожаному дивану, где сидела рядом с мужем в ожидании начала заседания. Роберт выглядел подавленно, как человек, почти смирившийся со своей судьбой. «Мы выглядели довольно жалко», — вспоминал Гаррисон. «Ее внешность не добавляла происходящему изящества. Комиссия была явно раздражена проволочкой. Гаррисон извинился за опоздание. Туманно сославшись на то, что пресса, возможно, уже пронюхала о разбирательстве, он объяснил задержку попыткой заткнуть прорехи. Грей потратил все утро на зачитывание обвинительного акта КАЭ и ответа Оппенгеймера. В течение следующих трех с половиной недель Грей неоднократно повторял, что процедура является дознанием, а не судебным процессом. Однако, содержавшее обвинения письмо КЭ невозможно было истолковать иначе, как элемент судебного процесса над опенгеймером. Мнимые преступления учёного включали в себя вступление во множество организаций вывесок коммунистической партии и интимную связь с известной коммунисткой доктором Джин Тэтлок. Связь с такими известными коммунистами, как доктор Томас Адис, Кеннет Мэй, Стив Нельсон и Азик Волков, ответственность за прием на работу над проектом создания атомной бомбы известных коммунистов Джозефа Вайнберга, Дэвида Бома, Росси Ломаница, бывших аспирантов Оппенгеймера, и Дэвида Хокинса, ежемесячное перечисление 150 долларов организации коммунистической партии в Сан-Франциско и, возможно, самый роковой поступок, Запоздалое предоставление информации о разговоре с Хокканом Шевалье в начале 1943 года насчёт предложения Джорджа Элтонтона о передаче информации из лаборатории радиации советскому консульству в Сан-Франциско. В своём ответном письме Опенгеймер признал факт дружбы Стэтлек с Тетлок, Адисом и другими левыми активистами, в то же время решительно заявив, что в их отношениях не было ничего противозаконного. Мне нравилось новое ощущение товарищества, так он охарактеризовал эти связи. Он открыто признал, что в 1930-х годах был попутчиком коммунистов и вносил деньги на различные инициативы компартии. Роберт отрицал, что когда-либо говорил, будто состоял, возможно, в каждой организации вывески компартии Западного побережья, как это утверждалось в обвинительном письме Кая. Цитата заявил он не соответствовало истине. Но если он что-то такое и говорил, то сказанное было наполовину шуткой, преувеличением. В действительности эти слова принадлежат полковнику Джону Лансдейлу. Они были частью заданного пингвимеру в 1943 году вопроса, вы, вероятно, состояли в каждой организации прикрытия на побережье. В то время Роберт ответил: "Близко к тому. Он опроверг причастность к принятию на работу в лабораторию радиации Эрнестом Лоуренсом своих бывших учеников. Касательно дела Шеваллье, Роберт признал, что Шеваллье рассказывал ему о предложении Элтонтона. Я высказался категорически против, потому что предложение показалось мне совершенно неуместным. На этом разговор закончился. Ничего в нашей длительной дружбе не наводит меня на мысль Что Шевалье мог действительно пытаться получить такую информацию. И я уверен, что он понятия не имел о характере моей работы. Опенгеймер также признал, что об этом разговоре следовало доложить раньше. При этом он подчеркнул, что первым сообщил об Элтон Тони, офицеру контрразведчику, и выразил сомнение, что эта история вообще стала бы известна, если бы не он. В целом, ответы Опенгеймера выглядели правдоподобно. Обвинения сводились к поступкам, которые были не такой уж редкостью для либералов и сторонников нового курса 1930-х годов: поддержки расового равноправия, защиты прав потребителей, профсоюзной деятельности и свободы слова. Однако в списке КГБ значилось ещё одно обвинение, провернуть которое было почти так же трудно, как историю с Шевалье. Оно утверждало, В период 1942-1945 годов различные официальные лица Коммунистической партии, в том числе координатор отделения работников умственного труда партийной организации округа Аламеда, штат Калифорния, Бернадет Дойл, доктор Ханна Питерс, секретарь партийной организации округа Аламеда Стивн Нельсон, Дэвид Эддлсон, Пол Пински, Джек Мендли и Катрина Сендо Делали высказывание, указывающие на то, что вы были в это время действительным членом партии, что вашу фамилию было решено удалить из списка партийной рассылки и нигде больше не упоминать, что в этот период вы обсуждали атомную бомбу с членами партии, и что за несколько лет до 1945 года вы рассказывали Стиву Нельсону о проекте сухопутных войск по созданию атомной бомбы. Что послужило источником столь конкретных утверждений? Все эти лица ничего не сообщали государственным органам сами. Вызванные в КРАД Нельсон и другие члены партии никогда не называли имён. Обвинения явно основывались на материалах незаконного перехвата телефонных разговоров, подшитых в чёрных папках, громоздящихся на столе перед членами комиссии. Такие свидетельства не принял бы ни один суд. Зато в рамках дознания, не получившие никакой юридической оценки расшифровки телефонных разговоров, могли использоваться комиссией Грея совершенно безнаказанно. Все три члена комиссии прочитали выжимки из записей разговоров десятилетней давности, в то время как адвокатам Опенгеймера доступ к ним был закрыт, и они не могли протестовать их. Гариссону и Марксу следовало сообразить, что от представленного подобным образом обвинения В тайной причастности к коммунистической партии невозможно отреститься. Оппенгеймера проверкать эти утверждения. В ваше письмо писал он, ссылается на заявления, сделанные в 1942-1945 годах людьми, считавшимися официальными лицами коммунистической партии, о том, будто я был тайным членом компартии. Я не могу знать, что именно говорили эти люди. Зато я точно знаю, что никогда не был ни тайным, ни явным членом партии. Некоторые из упомянутых людей, например, Джек Менли и Катрина Сенду, и вовсе мне неизвестны. Я сомневаюсь, что когда-либо встречался с Бернадетт Дойл, хотя её имя мне знакомо. В Спински и Эддлсоном я встречался только мимоходом. Настоящий суд отверг бы такие улики, как показания третьей стороны, то есть когда Кто-то ещё пересказывает что-либо, услышанное о подсудимом от других лиц. Однако дознаватели уверовали, что ФБР перехватило разговоры хорошо информированных коммунистов, и что Опенгеймер был одним из них. Часть информации в лежащих на столе папках была сфабрикована, чтобы посильнее насолить Опенгеймеру. Источником одного из ключевых утверждений служили два оссексотов ФБР Дексон и Сельвия Хилл, внедрённые в отделение Коммунистической партии Калифорнии в городе Монклер. В ноябре 1945 года эта супружеская пара явилась в управление ФБР в Сан-Франциско и сообщила о партийном собрании, на котором они присутствовали незадолго до бомбёжки Хиросимы. Сельвия Хилл рассказала, что партийный функционер Джек Менли отзывался об Оппенгеймере как об одном из наших. Миссис Хилл, однако, уточнила, что заявление Мэнли о фигуранте, о Пенгеймере, не означало наличие у последнего партийного билета. У Мэнли сложилось впечатление, что фигурант был не действительным членом партии, а просто поддерживал идеалы КП. В полном виде сведения, сообщенные Сильвией Хилл, служили слабым доказательством для утверждения КАЭ, будто бы ряд известных коммунистов называл Оппенгеймера членом партии. Однако, выбирая показания Хилл для своей выжимки из материала в досье, ФБР опустило мелочи. В итоге обычные слухи были возведены в степень компрометирующей информации. Зачитав обвинение и ответ Оппенгеймера, председатель комиссии спросил, согласен ли Оппенгеймер принести показания под присягой. Роберт согласился. И игры привёл его к обычной присяге говорить правду и ничего, кроме правды, которой пользуются все суды. Процесс дознания начался. Оппенгеймер занял место свидетеля и остаток дня отвечал на вежливые вопросы своего адвоката. На следующее утро, во вторник, 13 апреля 1954 года, New York Times вышла с эксклюзивной статьёй на первой полосе, написанной лично Джеймсом Рестаном. Заголовок гласил: Доктор Оппенгеймер временно отстранён от работы в КЭ. Учёный защищает своё имя перед дисциплинарной комиссией. Началось слушание. Ядерный эксперт лишён доступа к секретным данным. Его обвиняют в связях с красными. Газета опубликовала полный текст обвинительного письма генерала Никколса и ответного письма Пенгемера. Новость подхватили другие газеты Америки и всего мира. Миллионы читателей впервые узнали подробности политической и частной жизни Опенгеймера. Освещение этого события мгновенно вызвало поляризующий эффект. Либералы ужаснулись, что столь известный человек мог подвергаться подобным нападкам. Дрю Пирсон, независимый либеральный обозреватель, записал в дневнике: "Строс и люди Эйзенхауэра проявляют мелочность. Мне трудно вообразить более расчётливый шаг по укреплению позиций Маккарти и поощрению охоты на ведьм, чем этот возврат к довоенным временам и поиски под кроватью прошлой жизни Оппенгеймера". свидетель с того, с кем он говорил или встречался в 1939 или 1940 году. С другой стороны, для консервативных комментаторов вроде Уолтера Винчела наступили именины сердца. Всего двумя днями ранее Винчел объявил в своей воскресной телепрограмме, что сенатор Маккарти вскоре назовёт главного атомного фигуранта, призывавшего вообще отказаться от водородной бомбы. Этот известный учёный-ядерщик, утверждал Винчел, был действительным членом коммунистической партии и возглавлял ячейку красных, в которую входили другие известные учёные-атомщики. Статья ареста на привела Рестен в ярость. Обращаясь к Гаррисону, он сказал: "Вчера вы заявили, что опоздали, потому что затыкали прорехи". Гаррисон объяснил, что Рестен знал о приостановке секретного допуска Уже в середине января. Грэт махнул с от этого довода и принялся допытывать Сугарисона, когда именно он передал копию письма КЭ репортёру. Оппенгеймер перебил судью. Мой адвокат передал эти документы мистеру Рестону, кажется, в пятницу вечером. Это лишь ещё больше распалило Грэя. Значит, когда вы вчера утром говорили здесь, что затыкаете прорехи, вы уже знали, что эти документы находятся в распоряжении Нью-Йорк Таймс. Это правда, ответила Пенгеймер. Рассерженный поведением Опенгеймера и его адвокатов, Грэб обвинил их в преднамеренной утечке информации. Он не подозревал, что негодование следовало обратить на Ллойса Стросса. Председатель КА прекрасно знала звонок ареста на Опенгеймера, а он сам, а не Гарисон, дал Нью-Йорк Таймс добро на публикацию материалов расследования. Опасаясь, что Макарти может опередить его, Стросс решил, что историю больше не следует утаивать, особенно если можно свалить утечку на адвокатов Оппенгеймера. Поэтому 9 апреля Стросс позвонил хозяину Нью-Йорк Таймс Артуру Хейсо Сульцбергеру и освободил его от обязательства до времени придерживать статью. Кроме того, Стросс боялся риска превращения дела в суд прессы и того, что Оппенгеймер только выиграет от затяжного процесса. Чем дольше будет тянуться слушание, рассудил Строс, тем больше у союзников Оппенгеймера появится времени на агитацию в кругу учёных. Требовалось быстрое решение. Поэтому Строс на той же неделе отправил Роббу записку с просьбой ускорить разбирательство. За несколько дней до этого Абрахам Пайс услышал, что Нью-Йорк Таймс готовится опубликовать обстоятельства дела. Предугадав, что репортёры кинутся осаждать Эйнштейна, он приехал к физику домой на Мерсер-стрит. Когда Пайс объяснил цель приезда, Эйнштейн усмехнулся и сказал: "Проблема Опенгеймера в том, что он любит женщину, которая не разделяет его любви, Америку с её правительством. А выход здесь простой: Опенгеймеру всего-то надо поехать в Вашингтон, сказать чиновникам, что они дураки, и вернуться домой". В душе Пайс, может быть, и согласился с его словами, но в качестве заявления для прессы они не годились. Он убедил Эйнштейна набросать простое заявление в поддержку Оппенгеймера. Я восхищаюсь им не только как учёным, но и как прекрасным человеком, и уговорил зачитать его по телефону репортёру. В среду 14 апреля на третий день слушаний Оппенгеймер с утра занял место на свидетельском стуле, и отвечал на вопросы Гаррисона о своём брате Френке. Оппенгеймера очень тревожила одна фраза в письме Кае. Э. После этого Хокан Шеваллье вышел на вас в связи с этим делом либо напрямую, либо через вашего брата Френка Фридмана Оппенгеймера. Поэтому на вопрос Гаррисона, имел ли Френк какое-либо отношение к делу Шеваллье, он ответил. Об этом я имею очень ясное представление. Моя память свежа и определенно меня не подводит. Фрэнк не имеет с этим ничего общего. К тому же я сказал бы, это не имело смысла, так как Шевалье был моим другом. Я не хочу сказать, что мой брат не был с ним знаком, но такой подход был бы исключительно окольным и неестественным. Несмотря на совершенно понятное объяснение, Роб и Николс посчитали, что Оппенгеймер говорит неправду, и безо всяких на то доказательств, обвинили его в лжи. В итоге опрос свидетеля Гариссоном закончился тем, с чего начался повторением ответа на письмо с обвинениями. Оппенгеймер и его адвокаты посчитали, что они хорошо выступили. Однако, когда Роб начал перекрёстный допрос, стало ясно, что он тщательно разработал тактику, нитрилизующую это хорошее впечатление. Прокорпев над материалами ФБР 2 месяца, Роп неплохо подготовился. Мне говорили, что перекрёстный допрос Опингеймера ничего не даст, говорил потом Роп, что он слишком шустрый и скользкий. Тогда я сказал: "Допустим. Однако ему прежде не приходилось присутствовать на моих перекрёстных допросах". Как бы то ни было, я подготовил перекрёстный допрос как можно тщательнее, со всеми подключениями и ссылками на донесения ФБР и так далее. Я предположил, что если Оппенгеймера встряхнуть как следует с самого начала, то потом он будет сговорчивее. Среда, 14 апреля, пожалуй, стала для Оппенгеймера днем, когда он испытал наибольшее унижение в жизни. Роб ввел допрос жестко и придирчиво. Столь безжалостной проработки Оппенгеймер никогда не испытывал и оказался к ней совершенно не готов. Для начала Роб заставил Опенгеймера признать, что близкие связи с коммунистической партией несовместимы с работой над секретным военным объектом. Затем Роб задал вопрос о бывших членах коммунистической партии. Уместно было бы допускать такого человека, спросил Роб, к работе над секретным военным проектом. Опенгеймер. Мы говорим о сегодняшнем дне или о прошлом? Роб Давайте мы спросим вас о дне сегодняшнем, а потом перейдём к прошлому. OpenGamer. Я думаю, что дело зависит от характера и полноты разрыва с партией, от того, что собой представляет этот человек, честен ли он. Роб. Вы также считали в 1941, 1942 и 1943 годах. OpenGamer. В общем, да. Роб. Каким образом вы проверяете и проверяли в 1941, 1942 и 1943 годах, не представляет ли собой опасность бывший член партии? Оппенгеймер. Как я сказал, я очень мало знал, кто был, а кто не был бывшим членом партии. Что касается моей жены, совершенно ясно, что она не опасна. А что касается моего брата, я уверен в его порядочности, премоте и верности мне. Робб Возьмём как пример вашего брата. Расскажите, как вы его проверяли, чтобы обрести ту уверенность, о которой говорите. Опенгеймер. Братьев не проверяют проверкам. По крайней мере, я этого не делал. Намерение робы были двоякие. Во-первых, поймать Опенгеймера на нестыковках с письменными материалами, к которым Роберт и его адвокаты не имели доступа. Во-вторых, Представить вынужденное признание Опенгеймера таким образом, будто он управлял Лос-Аламосом по меньшей мере безответственно, а по большей мере умышленно принимал на работу коммунистов. На каждом шагу Роб стремился унизить свидетеля, нередко просто заставляя его повторять то, в чём он уже признался. Доктор, я вижу, что на странице номер 5 вашего ответа вы использовали выражение попутчик. Каково ваше определение попутчика, сэр? Оппенгеймер. Это не приглядное слово, которым я однажды воспользовался во время беседы с ФВБР. Под ним я понимал человека, принявшего часть открытой программы коммунистической партии, желающего сотрудничать и поддерживать связи с коммунистами, но не состоящего в партии. Роб. Вы полагаете, что попутчика можно допустить к секретному военному проекту? Оппенгеймер. Сегодня? Роб. Да, сэр. Оппенгеймер. Нет. Роб, а в 1942 и 1943 году вы тоже так считали? Опенгеймер. И тогда и сейчас я считаю, что судить о таких вещах надо в целом, с каким человеком ты имеешь дело. Сегодня я считаю, что связь с коммунистической партией или роль попутчика заведомо означает пособничество врагу. Во время войны я бы решал, что из себя представляет человек что он станет и чего не станет делать. Разумеется, роль попутчика и членство в коммунистической партии поднимали серьёзные вопросы. Роб: А вы сами когда-либо были попутчиком? Оппенгеймер: Да, я был попутчиком. Роб: Когда? Оппенгеймер: С конца 1936 или начала 1937 -го года. Потом это пошло на убыль, и я бы сказал, что был попутчиком заметно меньше после 1939 года и намного меньше после 1942 года. Готовясь к допросу, Роб просмотрел в досье ФБР множество ссылок на беседу Оппенгеймера и подполковника Бориса Паша в 1943 году. В досье говорилось, что беседа была записана. Где находится эта запись, спросил Роб. ФБР Скори предоставила грампластинки фирмы Преста десятилетней давности, и Роб прослушал самое первое описание о пенгеймером инцидента с участием Шавалье. Опенгеймер в ходе одной из бесед сказал неправду, и Роб был готов извлечь выгоду из противоречий в его показаниях. Роберт, естественно, понятия не имело о существовании записи его беседы с Пашем. Поэтому, когда речь зашла об инциденте с Шавалье, Роб владел подробностями намного лучше, чем о них мог вспомнить Оппенгеймер. Председатель комиссии начал с напоминания о коротком собеседовании Оппенгеймера с лейтенантом Джонсоном в Беркли 25 августа 1943 года. Оппенгеймер: "Да, верно. Я, кажется, сказал больше и не только то, что на Элтонтона следует обратить внимание". Роб: "Да". Оппенгеймер: "Меня спросили, почему я это говорю?" И я выдумал сказку про белого бычка. Не подав виду, что признание его удивило, Роб занялся содержанием беседы между Опенгеймером и подполковником Пашем, которая состоялась на следующий день, 26 августа. Роб. Значит, вы рассказали Пашу правду? Опенгеймер. Нет. Роб. Вы ему солгали? Опенгеймер. Да. Роб. Что из сказанного Пашу было неправдой? Опенгеймер. то, что Элтонтон пытался выйти на сотрудников проекта, трёх сотрудников проекта через посредников. Несколькими минутами позже Роб спросил: "Вы сказали Пашу, что X, Chevalier, выходил на трёх сотрудников проекта?" OpenGamer: "Я не помню, говорил ли я о трёх X-ах или о том, что X выходил на трёх человек". Роб: "Разве вы не говорили, что X выходил на трёх человек?" OpenGamer: Возможно. Роб, зачем вы это сделали, доктор? Опенгеймер, потому что я был идиотом. Идиотом? Почему Опенгеймер так себя назвал? По версии Роба, Опенгеймер находился в смятении, был загнан в угол хитрым дознавателем. После слушания Роб в интервью с репортёром сгустил краски, заявив, что произнося эти слова Опенгеймер сгорбился, заламывал руки, побелел как бумага. «Мне стало не по себе. В тот вечер я сказал жене, я только что наблюдал самоуничтожение человека». Это заявление – абсурд. Самореклама, раскручивающая имидж Роба как грозного обвинителя, не лишенного в то же время гуманности, стала не по себе. Вот даже как. Оно показывает, с какой ловкостью Роб и Строс после слушания манипулировали мнением журналистов и историков. одно время принимавших их версию событий за чистую монету. Вопреки утверждениям Робба, фраза «Я был идиотом» всего лишь была попыткой прояснить двусмысленность, окружавшую дело Шевалье. Оппенгеймер пытался показать, что он не находит рационального объяснения своим словам о том, что Х, Шевалье, выходил на трех сотрудников. Роберт знал, и все знали, что он отнюдь не идиот. Он воспользовался обходной фразой в самокритичной попытке завоевать расположение допрашивающего. Увы, через несколько минут он понял, что никакого снисхождения не дождётся. Ему противостоял враг, вознамерившийся его уничтожить. И это было лишь начало. Опенгеймер сознался во лжи. Теперь Роб был намерен ткнуть его носом в улики и в мучительных подробностях выставить ложь в как можно более драматическом свете. Достав расшифровку беседы Опенгеймера с полковником Пашем от 26 августа 1943 года, Роб сказал: "Доктор, я зачитаю вам кое-какие отрывки из записи этой беседы". После чего прочитал вслух часть расшифровки бесед 11-летней давности, в которой Опенгеймер утверждал, что в советском консульстве Готов передать информацию без риска утечки или скандала. На вопрос робот помнит ли он, как говорил это Пашу, OpenGamer ответил, что определённо не помнит подобного высказывания. Вы отрицаете, что говорили это, уточнил робот. Понимаю, что у робота есть расшифровка разговора, OpenGamer ответил: "Нет". Робот театрально объявил: "Доктор, к вашему сведению, у нас имеется запись вашего голоса". Понятно. Ответил OpenGamer и добавил, что вполне уверен. Шевалье, рассказывая об идее Элтон-Тона, не упоминал кого-либо из советского консульства. Увон действительно высказывал такую подробность в беседе с полковником Пашем и упоминал выход на нескольких учёных. Роб. То есть вы конкретно говорили ему о контактах с несколькими людьми. OpenGamer. Правильно. Роб. А теперь вы говорите, что лгали? Опенгеймер, правильно. Роб продолжил зачитывать расшифровку беседы 1943 года. "Разумеется", сказал Опенгеймер Пашу, так как подобные контакты не санкционированы, то это по сути означает измену. "Вы это говорили?" спросил Роб. Опенгеймер говорил: "То есть я не помню всю беседу, но я не отказываюсь от своих слов". Роб: "И вы посчитали такие действия измены, не так ли?" Опенгеймер. Так. Роб процитировал ещё один отрывок. Однако и изменения этот подход не являлся. По сути, он означал то же самое, что более или менее считалось государственной политикой. Предложение было высказано в том смысле, что нельзя ли устроить встречу с работником посольства, приданным консульству, на кого можно положиться и который умел делать микрофильмы и неизвестно что ещё. Вы говорили полковнику Пашу, спросил Роб, что при вас шла речь о микрофильмах? Оппенгеймер. Это очевидно. Роб. Вы сказали правду? Оппенгеймер. Нет. Роб. После этого Паш спросил вас: "Но теперь складывается немного более стройная картина. Эти люди, которых вы упоминали, те двое, что сейчас с вами в Лос-Аламосе. Элтонтон сам на них выходил". Вы ответили: "Нет". Пашу уточнил через других лиц. Опенгеймер ответил: "Да". Другими словами, подытожил Роб: "Вы сказали Пашу, что контакты с другими устанавливал X, Шевалье, не так ли?" Опенгеймер: "Похоже на то". Роб: "Вы сказали неправду?" Опенгеймер: "Да". "Всё это было чистой воды выдумкой, за исключением одного имени Элтонтона". Когда его клиент уже не знал, куда деваться, Гаррисон наконец вмешался в тягостный допрос и спросил у Грея: "Господин председатель, позвольте высказать короткую просьбу". Грей: "Говорите". Гаррисон вежливо спросил: "Позволяют ли правила такого рода процедуры, когда обвинитель зачитывает письменный документ, снабдить нас копией этого документа, пока он его читает? Для заседания суда это, разумеется, является общепринятым правилом". Посовещавшись Грей и Роб согласились, что в конце дня начальник секретной части мог бы рассмотреть предоставление документа, выдержки из которого к тому времени уже была зачитана Роббом под протокол. Просьба Гаррисона сильно запоздала и была чересчур угодливой, а потому не помогла освободить клиента из ловушки, которую ему приготовил Роб. Вскоре Роб с явным наслаждением вернулся к чтению вслух записи разговора Оппенгеймера и Паша. Роб. Доктор Апенгеймер, вам не кажется, что ваша выдуманная история содержала большое количество конкретных подробностей? Апенгеймер. Я согласен. Роб. Если это была история про белого бычка, как вы говорите, почему вы приводили столь конкретные подробности? Апенгеймер. Боюсь, что всё это чистый идиотизм. Боюсь, я не смогу объяснить, зачем я упоминал консула, микрофильм, откуда я взял трёх сотрудников проекта и почему двое из них якобы были в Лос-Аламосе. Всё это теперь кажется мне полной фикцией. Роб. Вы согласитесь, не так ли, сэр, что будь история, рассказанная вами полковнику Пашу правдой, то мистеру Шовалле не поздоровилось бы? Оппенгеймер. Да, сэр, как и всем в ней замешанным. Роб, включая вас, Оппенгеймер, включая меня. Роб. Будет ли правильным сделать вывод доктор Оппенгеймер, что согласно вашим теперешним показаниям, вы не просто однажды солгали полковнику Пашу, но нагромодили целый огород лжи? Загнанный в угол и, вероятно, потерявший присутствие духа Оппенгеймер, не обдумано ответил: "Да". Неумолимый допрос прижал Роберта к стене. Он не помнил содержания беседы с Пашем настолько хорошо, чтобы адекватно отвечать на вопросы Роббэ Поэтому согласился с выборочным цитированием документа своими изязателем. Будь Гаррисон опытным судебным адвокатом, он бы сразу запретил клиенту отвечать на вопросы о беседе с Пашем, пока не получит возможность ознакомиться с её расшифровкой, и заявил бы протест против исключительного использования этого документа для того, чтобы заманить Опенгеймера в ловушку. У Выгариса наставил дверь широко распахнутой, и Опингеймеру пришлось стоически сносить все издевательства. Но и Опингеймеру не стоило сдаваться с такой лёгкостью. Запутанная история беседы с Пашем имела гораздо более простое объяснение, чем то, с которым Роб заставил согласиться Роберта. В 1946 году Элтонтон сообщил ФБР, что сотрудник русского консульства Пётр Иванов предложил вступить в контакт с тремя учёными, связанными с радиационной лабораторией в Беркли: Оппенгеймером, Эрнестом Лоуренсом и Луисом Альваресом. Элтонтон был знаком только с Оппенгеймером, да и то не настолько, чтобы лично просить его поделиться информацией с русскими. Вполне допустимо, однако, что Элтонтон назвал этих трёх учёных шавалье, и шавалье передала имя Оппенгеймеру или, по крайней мере, упомянул двух других учёных, не называя их поимённо. Поэтому, перечислив Пашу всё, что он знал о действиях Элтонтона, Опенгеймер сообщил и о трёх учёных. Из всех версий истории про белого бычка это имеет наибольший смысл и сверх того подтверждается доказательствами, содержащимися в материалах ФБР. Примечательно, что официальные историки КЭ Ричард Хьюлет и Джек Холл пришли к тому же выводу. История, рассказанная Пенгеймером, хотя и вводила в заблуждение, была по-своему точна. К сожалению, она обернулась путаницей и искажениями. Почему это случилось? Самое понятное и убедительное объяснение причины, по которой Пенгеймер представил Пашу столь путаную версию своего кухонного разговора с Шевалье за день до окончания слушания, предложил сам Пенгеймер. Оно соответствует не только известным показательным фактом, но и характеру Оппенгеймера, в частности, его признание Дэвиду Бому, сделанному пятью годами раньше, в склонности совершать иррациональные поступки, когда становится невмоготу. Отвечая на вопрос председателя комиссии Грея, не говорил ли он правду Пашу и Лансдейлу в 1943 году и не прибегает ли к выдумкам об инциденте с Шевалье теперь, Оппенгеймер в письменном виде ответил. История, которую я рассказал Пашу, неверна. Никаких трёх сотрудников проекта не было, был только один человек. Этот человек я. Я находился в Лос-Аламосе. Других причастных в Лос-Аламосе не было. В Беркли тоже не было других причастных. Я давал показания, что Шавальениу упоминал советское консульство, если мне не изменяет память. Можно допустить, что я слышал о связи Эльтон-Тонос с консульством. Но я могу лишь сказать, что вся подробная история и более мелкие детали, которые из меня постепенно вытянули в процессе беседы, неправда. Мне нелегко это признать. Если вы потребуете более убедительного аргумента, почему я так поступил, помимо идиотизма, попытки объясниться вызовут лишь новые неприятности. Меня принудили к этому два или три соображения. Во-первых, я почувствовал, что должен чётко заявить Если, как заметил Лансдейл, в радиационной лаборатории действительно существовали проблемы, то в этом мог быть замешан Элтонтон, и это было серьёзно. Преукрасил ли я историю, чтобы подчеркнуть её серьёзность, или попытался смягчить её и не показывать, что слышал факт от Шевалье, я теперь не могу сказать. Рядом с нами никого не было. Разговор длился недолго. По своей природе он был не совсем поверхностным, но я считаю, что в точности передал его тон. и нежелание шавалье связываться с этим делом. Развивая мысль, Лёппе писал: Мне следовало рассказать её историю сразу и абсолютно точно, но это вызвало у меня внутренний конфликт, и я невольно попытался дать наводку людям из разведки, не понимая, что если ты даёшь наводку, то необходимо рассказывать всё до конца. Когда меня попросили уточнить детали, я встал на ложный путь. Идея, что он, шавалье, пошёл бы говорить с другими сотрудниками проекта вместо обсуждения вопроса со мной, как это реально случилось, не имеет никакого смысла. Он был бы сомнительным и нелепым посредником в таком деле. Никакого заговора не существовало. Когда я назвал имя шавалье генералу Гровсу, я, разумеется, сказал, что никаких трёх человек не было, что всё происходило в нашем доме, что это был я. То есть, когда я придумал эту пагубную историю, я сделал это в явном намерении не раскрывать личность посредника. Вторым предметом обсуждения, которым Роб воспользовался для унижения Опенгеймера, была любовная связь с Джин Тэтлок. С 1939 по 1944 год, как я понимаю, начал Роб: "Ваше знакомство с мисс Тэтлок было довольно легкомысленным, не так ли?" Опенгеймер Мы редко встречались. Думаю, что называть наше знакомство легкомысленным, не совсем верно. Мы всё ещё поддерживали тесную связь и испытывали глубокие чувства при встрече. Роб. Сколько раз, на ваш взгляд, вы виделись с ней с 1939 по 1944 год? Опенгеймер. За 5 лет примерно 10 раз. Роб. Что служило поводом для встреч? «Оппенгеймер, разумеется, иногда мы виделись на людях. Я помню, что приезжал к ней на Новый год в 1941-м. Роб, куда?» «Оппенгеймер, я приезжал к ней домой или в больницу. Не помню, куда именно. Мы ходили выпить в верхнюю точку. Она также не раз приезжала к нам домой в Беркли. Роб, к вам и миссис Оппенгеймер». «Оппенгеймер, правильно. Ее отец жил за углом недалеко от нашего дома в Беркли. Я однажды приходил к ней туда, я к ней, в июне или июле 1943 года. Роб, кажется, вы говорили, что у вас к ней было какое-то дело. Оппенгеймер. Да. Роб, какое? Оппенгеймер. Она очень хотела встретиться со мной до нашего отъезда. В это время я не мог пойти к ней. Во-первых, я не имел права говорить, куда мы уезжаем и почему. Я чувствовал, что она желает встречи. Она проходила лечение у психиатра. Была очень несчастна. Роб: Вы узнали, почему она желала вас видеть? Опенгеймер: Она всё ещё была влюблена в меня. Роб: Где вы встретились? Опенгеймер: У неё дома. Роб: Где это? Опенгеймер: В Телеграф-Хилл. Роб: А где после этого? Опенгеймер: Она отвезла меня в аэропорт и больше я её не видел. Роб: Это было в 1943 году. OpenGamer: Да. Роб: Она была в это время коммунисткой. OpenGamer: Мы об этом даже не говорили, сомневаюсь. Роб: В своём ответе на письмо вы сказали, что она была коммунисткой, и вы это знали. OpenGamer: Да, я узнал это осенью 1937 года. Роб: У вас были причины считать, что она перестала быть коммунисткой в 1943 году? Опенгеймер: Нет. Роб: Вы провели с ней ночь, не так ли? Опенгеймер: Да. Роб: Вы считаете это совместимым с режимом секретности? Опенгеймер: По правде говоря, не спорю, это была плохая практика. Роб: Вам не кажется, что если она действительно была такой же коммунисткой, как те, кого вы здесь описывали или о которых говорили сегодня утром, это ставило вас в затруднительное положение? Опенгеймер. Но она ей не была. Роб, откуда вы могли это знать? Опенгеймер. Я её хорошо изучил. Пройдя через унизительную процедуру дачи показаний о любовной связи с Тэтлок, продолжавшейся после 3 лет брака с Китти, Роберту пришлось отвечать на вопросы о друзьях любовницы, объясняя, кто из них был коммунистом, а кто простым попутчиком. Подобные вопросы не на шаг не продвигали до знания к поставленной цели, однако задавали их не спроста. Шёл 1954 год, пик периода маккартизма. Бывших коммунистов, попутчиков и левых активистов вызывали на заседания комитетов Конгресса и требовали от них назвать имена соратников. Это был главный ход в политической игре преспешников Маккарти. Людям выросшим в культуре презрения к стукачам и удам, Такие испытания причиняли жуткие унижения, а потому главной задачей таких судилищ стало разрушение нравственной цельности обвиняемых. Оппенгеймер назвал несколько имён. Доктор Томас Садис, возможно, был близок к партии, но был ли он членом КП, Роберт не знал. Шеволе был попутчиком. Кеннет Мэй, Джон Питтман, Обри Гроссман и Эдит Арнштейн были коммунистами. Прекрасно понимаю, что судилище затеяно с целью его унижения, Оппенгеймер езвительно спросил. Список немаловат? Как ни не раз бывало раньше, он не открыл ничего нового. Безжалостная долбёжка подтачивала силы. Роберт начал реагировать, не думая, как солдат на поле боя. Позже сказал он репортёру: "Происходят или могут произойти столько событий, что ни о чём, кроме ближайшего шага, думать просто некогда. Всё как в бою". «А это был настоящий бой. Я почти потерял ощущение собственного я». Много лет спустя Гаррисон будет вспоминать о настроении Оппенгеймера в эти дни мучений. С самого начала его охватило уныние. Атмосфера эпохи давила на всех, но на Оппенгеймера особенно. Роб ежедневно докладывал Строзсу о том, что происходило за закрытыми дверями, и председатель КА был очень доволен направлением, которое принимало слушание. Он написал президенту: В среду Оппенгеймер сломался и под присягой сознался во лжи. Потеряв руки от предвкушения победы, Строз проинформировал Эйзенхауэра, что у комиссии сложилось чрезвычайно негативное отношение к Оппенгеймеру. Айк отправил из загородной резиденции в августе штату Джорджия телеграмму с благодарностью за промежуточный отчёт. Он также сообщил Строссу, что сжёг его сообщения, очевидно не желая оставлять какие-либо улики, разоблачающие его и Стросса, неправомерный контроль над расследованием. Утро в четверг 15 апреля, через 4 дня после начала слушания, свидетельскую присягу принёс генерал Гровс. Отвечая на вопросы Гарриса Нагровс похвалил работу Опенгеймера в Лос-Аламосе во время войны. А на вопрос, способен ли Опенгеймер сознательно пойти на предательство, твёрдо заявил: "Я был бы крайне удивлён, если бы он это сделал". Об инциденте с Шивалье Гров сообщил следующее: "Я видел много разных версий этой истории, и это не сбивало меня с толку, однако сегодня я определённо прихожу в замешательство". Я сделал вывод, что имелась попытка выхода на ученого, и доктор Оппенгеймер о ней знал. В несговорчивости, которую поначалу проявлял Роберт, Грофс видел типичное поведение американского школьника, считающего, что закладывать друзей подло. Я никогда не был полностью уверен в том, что, собственно, он хотел мне сказать. Но я точно знал, он поступал, как считал нужным. указал на опасность конкретной попытки внедрения в проект, а именно его волновало положение в лаборатории Шел, где Элтонтон, говорят, был одним из главных сотрудников. Это угрожало проекту и очень его тревожило. Я всегда считал, что доктор Оппенгеймер стремится прикрыть давних друзей и, возможно, брата. На мой взгляд, он хотел прикрыть брата, и его брат мог быть частью этой цепочки. Словечко «возможно» в показаниях Грофса расширило круг лиц, связанных с делом Шевалье. Фрэнк мог быть замешан. Грофс домыслил это без злого умысла, вероятно, даже не подозревая, чем такая гипотеза могла обернуться. Потому как если бы Фрэнк действительно был замешан, это означало бы, что Роберт лгал Пашу в 1943 году, лгал ФБР в 1946 году И продолжал лгать на слушании 1954 года. Несмотря на смягчающие обстоятельства, желание Роберта, знавшего вполне непричастность Френка, оградить младшего брата, беспочвенные домыслы Гровса ещё больше подорвали веру в честность Опенгеймера, нагнали ещё больше тумана и побудили комиссию заняться делом Шавалье ещё плотнее. Поиски источника и попытки объяснения неуверенного характера утверждений Гровса, связавших Франка с делом Шевалье, привели к записям, появившимся в ФБР овском досье на Оппенгеймера во время войны. Оттолкнувшись от них, мы прокрутим 10 лет вперёд и взглянем на серию бесед, которые ФБР провело в декабре 1953 года в рамках подготовки к вызову Оппенгеймера на заседание дисциплинарной комиссии КА. Беседы проводились с Джоном Лансдейлом и Уильямом Консадайном, порученцами генерала Гровса во время войны, а также с самим Гровсом и Корбином Алардайсом, сменившим Уильяма Бордона на посту директора по кадрам Объединённого комитета Конгресса по атомной энергии (ОКЭ). Эти беседы оказали критическое влияние на выступление Гровса потому что и Консадайн и Ландсдейл поделились с генералом показаниями, которые они давали ФБР. Воспоминания бывших подчинённых смутили Гровса, память которого сохранила иную версию сказанного Оппенгеймером. Кроме того, сам факт контакта бывших подчинённых с ФБР поставил генерала в неловкое положение, вынудив его заявить на заседании комиссии в 1954 году, что он не поддерживает возобновление секретного допуска Оппенгеймера. Как упомянуто выше, первым документом в досье ФБР, связавшим Френка с делом Шевалле, была справка от 5 марта 1944 года, составленная агентом Уильямом Харви. У Харви не было независимой информации по делу Шевалле, однако составляя справку, он назвал Френка одним из лиц, на кого выходил Шевалле. Харви не привёл никаких доказательств, и десяти годами позже это упущение озадачило старших агентов, которые доложили говеру. Проверка досье не выявила сведений о том, что на Франка Оппенгеймера выходили ради получения данных о проекте МИО Манхэттенского инженерного округа или что Роберт Оппенгеймер сообщал такую информацию МИО или бюро Однако 3 декабря 1953 года, через несколько недель после отправки письма Бордона, внимание ФБР обратил на имя Френка ещё один разнощик слухов. Корбин Алдердайс, который до того, как сменил Бордона в ОКАЭ, работал в комиссии по атомной энергии, очевидно, получил намёк от некого врождённо настроенного копенгаймеру лица. вытащить на свет божий свои собственные подозрения насчёт контактов между Френком и Шевалье. Алардайс донёс, что источник, которому он полностью доверяет, информировал его, будто бы Роберт Оппенгеймер заявлял, что его контактом в шпионские связи Элтонтон Хокен Шевалье был собственный брат Фрэнка Оппенгеймера. Алардайс далее заявил: И это указывает на знакомство его источника с ФБР-евским досье на Апингеймера, что никаких сведений, насколько ему известно, нет в материалах ФБР. Если ФБР желала навести дальнейшие справки, предлагал он, следует опросить Джона Лансдейла, который на тот момент являлся владельцем юридической фирмы в Кливленде. Беседа с Лансдейлом состоялась 16 декабря. Днём раньше в ФБР говорил бывший порученец Гровса Уильям Консадайн, близкий друг Алардайса и, скорее всего, тот самый надёжный источник. Протокол беседы, составленный ФБР 18 декабря, содержит следующие показания Консадайна. Через день после возвращения Гровса из Лос-Аламоса, где он побудил Опенгеймера идентифицировать посредника Эль-Антона, Генерал провёл в своём кабинете совещание с Лансдейлом и Консадайном. Объявив, что Оппенгеймер назвал посредника, генерал Гровс пододвинул Консадайну и Лансдейлу жёлтый конверт и предложил с трёх раз угадать личность посредника. Лансдейл написал на конверте фамилии трёх человек, которые Консадайн не запомнил. Консадайн утверждал, что он сам написал только одну фамилию Франка Оппенгеймера. Генерал Гровс был удивлён и признал ответ правильным. Генерал Гровс спросил, почему Консадайна остановил выбор на Френке Оппенгеймере. Консадайна объявил, что на его взгляд, Роберт Оппенгеймер скорее всего не хотел раскрывать личность посредника, потому что им был его брат. По свидетельству Консадайна, генерал Гровс сказал им: что Роберт Оппенгеймер сделал это признание на условии, что генерал не сообщит о личности посредников ФБР. В заключение Консадайн сказал, что не связывался с Лансдейлом по этому вопросу и обсуждал его несколько дней назад по телефону только с генералом Гровсом. 16 декабря Лансдейл сообщил агенту ФБР свою версию событий, отчасти расходящуюся с показаниями Консадайна. Лансдейл не помнил историю с жёлтым конвертом. Гровс тоже её не помнил. Зато он вспомнил, как по словам генерала Оппенгеймер в ответ на его требование раскрыть личность посредника, якобы сказал, что на Фрэнка Оппенгеймера выходил Хокан Шевалье. Однако в заключении Лансдейл заявил, что по мнению генерала Гровса, контакт был установлен непосредственно с Робертом Оппенгеймером. Хотя сам Лансдейл считал, что Chevalier контактировал с Френком Оппенгеймером. Лансдейл сказал, что об инциденте, насколько ему известно, знали только он и Гровс. Когда Гарисон задал вопрос в лоб, могло ли случиться, что Гровс высказал предположение, что это мог быть Френк, но не говорил, что это был Френк? Лансдейл признал: "Да, могло". 21 декабря 1953 года В тот день, когда Пенгеймер узнал о приостановке секретного допуска, ещё один агент ФБР провёл беседу с Гровсом в его доме в Дарене, штат Коннектикут. До этого дня Гровс отказывался говорить с ФБР об Опенгеймере и деле Шевалле. В 1944 году он попросту проигнорировал первый запрос ФБР по этому делу. В июне 1946 года, когда бюро готовилось допросить Шавалья и Эллентона, агентов ФБР ещё раз попросили Гровса рассказать, что он об этом знал. Гровс отмахнулся, заявив, что не может ничего сказать, так как Оппенгеймер посвятил его в подробности на условиях полной конфиденциальности. Генерал заявил, что не может сообщить имя человека, на которого выходил представитель Shell Development. не рискоя потерять доверие Оппи. Агенты ФБР ответили, что личность человека из Шел им известна. Это был Элтонтон. И что они собираются его допросить. Проявив неслыханную порядочность в отношении Пенгеймера, Гровс ответил, что предпочёл бы, чтобы Элтонтона не вызывали, потому что об этом мог узнать Опенгеймер и решить, что Гровс не сдержал своё слово. Гровс без извинений заявил агентам ФБР, что не склонен предоставлять дальнейшую информацию. Гувер должно быть жутко удивился, узнав, что американский армейский генерал отказывается сотрудничать с ФБР. 13 июня 1946 года Гувер лично написал Гровсу, прося его передать ФБР сказанное Оппенгеймером об Элтонтоне. 21 июня Гровс ответил вежливым отказом, повторив, что это поставило бы под угрозу его отношения с Эппенгеймером. В Вашингтоне немногие могли себе позволить отказаться выполнить непосредственную просьбу директора ФБР. Однако в 1946 году Гровс всё ещё обладал большим авторитетом и оплонбом. Однако в 1953 году, когда Консадайн и Ландсдейл сообщили ФБР о посредничестве Френка в деле Элтона Тонтона Шавальье и рассказали об этом Гровсу, последнему ничего не оставалось, кроме как добавить их воспоминания к своим собственным свидетельским показаниям.